Елизавета II Авторитет короля Георга VI в Великобритании за ее пределами был настолько велик, что его смерть – он умер во сне от коронарного тромбоза 6 февраля 1952 года – люди восприняли как личную потерю. Он был простой, скромный, но в то же время очень сильный духом человек. С ним британцы преодолели немецкие бомбежки и в конце концов оказались в числе победителей во Второй мировой войне. После него место на троне заняла его старшая дочь Елизавета, родившаяся 21 апреля 1926 года. Елизавета II принадлежит к Виндзорской династии. Но на самом деле потомство нынешней королевы и ее мужа, герцога Эдинбургского, фактически уже принадлежит к датской династии Глюксбургов. Их фамилия по документам Маунтбеттен-Виндзор, так как Филипп Эдинбургский перед браком принял англизированную фамилию Маунтбеттен. А вообще Филипп был единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I и брата, царствовавшего в то время короля Константина. При рождении он имел титул принца греческого и датского. А принц Андрей принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Принцесса Алиса, его жена и мать Филиппа, принадлежала к роду Баттенбергов. Она была племянницей российской императрицы Александры Федоровны. Однако официальное название правящей династии после Елизаветы II по-прежнему будет Виндзорская. В 50-е годы Великобритания прилагала все усилия к тому, чтобы оставаться ведущей мировой державой. Буквально с каждого утюга неслись уверения в том, что мы победили в войне, а потом именно Великобритания, первой в Западной Европе, провела испытание атомной бомбы. Коронация новой королевы стала национальным событием, которое транслировалось по телевидению. Это было великолепное зрелище, вызвавшее необычайный ажиотаж, сравнимое, пожалуй, только с коронацией Викторией. Елизавета из Виндзорской династии взошла на престол в возрасте 25 лет, и она стала самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Но не успела новая королева занять трон, как ее империя начала рушиться. Мы потеряли колонии, потому что не хватило государственной мудрости понять простую истину, не разевая рот на то, чего не сможешь проглотить. Елизавета II, королева Великобритании. Королеве Елизавете II в 2016 году исполнилось 90 лет. Когда она начала править, премьер-министром Великобритании был Винстон Черчилль, а Советским Союзом управлял Сталин. В момент, когда она стала монархом, большинство нынешних глав государств еще не родилось. Поэтому, скорее всего, существует очень немного вещей, которые она не видела или не понимает. Однако живет она достаточно скромно, но с достоинством, не выпячивает себя, платит налоги. Для большинства британцев королева сейчас являет собой символ стабильности. И все же нельзя не отметить, что британская монархия трансформируется. Особенно это стало заметно в конце 20-го, в начале 21-го века. Была предпринята грандиозная конституционная реформа, составной частью которой стала парламентская реформа. Частично она затронула и монархию. «Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас не обладает монополией на мудрость». Елизавета II, королева Великобритании Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, а к началу 60-х годов у Великобритании осталось только горстка раскиданных по всему миру территорий, находившихся под ее непосредственным управлением. Британский Гондурас, небольшие острова в Карибском бассейне, Фолклендские острова, Гибралтар, Гонконг, Фиджи и еще несколько мест. И что удивительно, особой ностальгии по былому имперскому величию уже не чувствовалось. На выборах 1959 года консерваторы одержали убедительную победу, и их главным аргументом стало то, что страна процветает, и при этом она освободила огромную часть населения Третьего мира, избежав взаимного озлобления, чего не удалось сделать ни французам в Алжире, ни бельгийцам в Конго. С другой стороны, роль Великобритании в международных делах стала довольно неопределенной. Ее взаимоотношения со странами, входящими в британское содружество, приобрели формальный характер, зато связи с США приняли стратегический геополитический характер. Британская американская политика столетий рука об руку. Британцы считали эти особые отношения равными даже гордились именно на практике выходило, что Британии постоянно приходилось делать невероятные усилия для сохранения иллюзии независимости. В 70-х годах Великобритания находилась в состоянии тяжелой болезни, для лечения которой требовались макроэкономические и социальные меры. Положение усугублялось резким изменением ситуации с энергоресурсами в 1973-1974 годах, когда все западные страны пострадали от четырехкратного увеличения цен на ближневосточную нефть. Это, кстати, подтолкнуло Великобританию к развитию ее собственных ресурсов. и заставил начать разработку нефтяных и газовых запасов в Северном море. В 70-е годы прошлого века Великобритания вдруг лишилась уверенности в своих силах, и это было связано с тем, что в некогда могучей империи обострилось экономическое положение, ее значение в мировом капиталистическом хозяйстве стало падать. И вот в 1975 году взошла звезда Маргарет Тэтчер. Эта дочь бакалейщика из Грентема, получившая образование в Оксфорде, Никогда не была бедной девочкой из бесплатной средней школы, жестоко страдавшей от мужского шовинизма, какой она пыталась себя представить. Она быстро поднялась вверх, опираясь на поддержку консервативной партии, готовой выдвигать талантливых женщин. И 3 мая 1979 года народ Великобритании впервые избрал премьер-министром женщину. Вскоре баронессу Тэтчер называли «железной леди», и это ей явно льстило. К этому моменту окончательно сформировались основные черты Тетчеровской Британии. Страна под ее руководством восстановилась от потрясений 70-х годов и медленно, но уверенно начала продвигаться вверх в рейтинге самых процветающих стран Европы. Один простой пример. Инфляция в стране находилась на очень высоком уровне, достигнув в 1980 году 20%. Однако в 1982-1983 годах она стала управляемой и снизилась почти наполовину. А к осени 1987 года темпы инфляции упали до 4%, чему способствовало ограничение денежной эмиссии, снижение темпов роста заработной платы и относительное падение цен на многие предметы потребления. причина успеха Маргарет Тэтчер крылись в самой личности этой женщины. «Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык». Маргарет Тэтчер – премьер-министр Великобритании. Тэтчер стала первым лидером Великобритании за последние 50 лет, который был бы фигурой мирового масштаба. Если в 1970-х годах Великобритания считалась европейским больным, которого изводила неуверенность в себе, если Франкфурт и Брюссель потеснили Лондон в борьбе за право называться коммерческим центром Европы, то Тэтчер положил этому конец. Еще несколько примеров. К весне 1983 года в стране было более трех миллионов безработных. А в 1987 году в результате возобновления экономического роста число безработных пошло на спад. В 1986 году Маргарет Тэтчер и президент Франции Франсуа Миттеран подписали соглашение о строительстве скоростного железнодорожного тоннеля под ла -Маншем. Он был пущен в эксплуатацию в конце 1993 года и показал решительный поворот Великобритании от политики изоляционизма. В том же 1986 году страна вступила в единый европейский рынок. А вот еще примеры несколько иного рода. В декабре 1979 года Великобритания предоставила Родезии, переименованной в Зимбабве, полное самоуправление. В конце марта 1982 года далекие Фалклендские острова вдруг были захвачены аргентинцами, которые настойчиво именовали их Мальвинскими. И британское правительство среагировало на это весьма энергично. Два авианосца, несколько военных кораблей, множество истребителей и 10 тысяч солдат были собраны в экспедиционный корпус и отправлены в бурные моря Южной Атлантики. В результате острова были возвращены Великобритании, И 14 июня британский флаг уже снова развивался над главным городом островов – Порт Стэнли. В 1989 году было заключено соглашение с Китаем о прекращении британского присутствия в Гонконге по истечении восьми лет. Как видим, Великобритания представляла собой пример хрупкого сосуществования элементов распада и стабильности. «Я останусь до тех пор, пока не устану». «А пока Британия во мне нуждается, я никогда не устану». Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Но Маргарет Тэтчер все же устала и в 1990 году вынуждена была уйти в отставку. В свое 80-летие она отпраздновала 13 октября 2005 года в лондонской гостинице Mandarin Oriental Hotel. Среди гостей была королева Елизавета II. В последние годы жизни Маргарет Тэтчер очень тяжело болела, и она скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года. Причиной смерти стал инсульт. После смерти тэтчер мнения мировой общественности о ее вкладе разошлись. Тэтчеризм называли одновременно самым популярным и успешным способом управления страной, той эпохи и культом алчности, который скорее сковал, чем освободил человеческие умы. Но каким бы ни был вердикт, ни у кого нет сомнений в том, что она была самым сильным премьер-министром Британии со времен Черчилля, и что она изменила культуру и темперамент нации на многие поколения. Скандалы в королевском семействе Сейчас Великобритания уже не та по сравнению с теми временами, когда она была владычицей морей и определяла мировую политику. Теперь все решают совсем другие страны. Многие общественные институты Великобритании стали объектом критики, даже монархия. Народное осуждение подогревается регулярными скандалами внутри королевской семьи. Критики подвергаются богатству и стиль жизни королевы. Даже пожар в Виндзорском замке в ноябре 1992 года стал поводом для массовой критики, поскольку для ликвидации ущерба были использованы бюджетные деньги. С каждой юбилейной датой, связанной с королевской семьей, в Великобритании с новой силой вспыхивают споры о том, не пора ли стране вообще отказаться от монархии. Да, многие британцы выражают искреннее уважение и любовь к своей королеве, но все прекрасно понимают, что она остается главой государства, вооруженных сил страны и англиканской церкви только на бумаге. В 2002 году, когда в стране обсуждалась возможность ее отречения от престола в пользу наследника, принца Чарльза, ее сына, родившегося в 1948 году, в своей тронной речи королева пообещала британскому народу, что она продолжит выполнять свои обязанности. В настоящее время, несмотря на мрачные прогнозы, британская монархия не торопится стать частью исторического прошлого. Она подстраивается под веяние времени, но все же, но все же. Напомним, что Виндзоры правят в Великобритании с 1910 года, и монархами Виндзорской династии были Георг V, Эдуард VIII, Георг VI и Елизавета II. И скандалы буквально преследуют эту династию, причем связаны не в основном с отношениями с особыми неголубых кровей. Так, например, принцесса Маргарет, младшая сестра царствующей королевы Елизаветы II, в свое время встречалась с военным Питером Таунсендом, который был старше ее на 16 лет. Но она не решилась пожертвовать своим титулом ради любви, и в итоге они расстались. Также ей приписывают роман с королевским конюшем, который был намного младше. Принцесса Маргарет родилась 21 августа 1930 года, а с упомянутым капитаном Питером Таунсендом она познакомилась в 1953 году. Он не был дворянином, но состоял в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. Таким образом, он был допущен в Букингемский дворец. Между тем, он был разведен и имел детей, что делало невозможным его брак с принцессой. Англиканская церковь и королевские традиции запрещают брак с разведенным человеком. Естественно, сестра королева, парламент и церковь во главе с архиепископом Кентерберийским воспротивились браку Маргарет с Питером Таунсендом, посчитав его чудовищным мезальянсом. Чтобы сочетаться браком с капитаном, принцесса Маргарет должна была бы, в соответствии с правилами королевского двора, достичь 25 лет, отказаться от своего королевского титула и от расходов на свое содержание. В противном случае, но об этом просто не могло быть и речи, В результате после нескольких лет романа Маргарет осенью 1955 года публично сообщила о своем разрыве с Питером ввиду обязанностей по отношению к своей стране. Маргарет принадлежала к лондонской элите и была целью многочисленных папарацци своего времени из-за необычного для члена королевской семьи поведения. 6 мая 1960 года она сочеталась с браком с Энтони Армстронг Джонсом, светским фотографом, потомкам мелкого валийского дворянского рода, получившим титул графа Сноудонского. За церемонией по телевизору наблюдало более 300 миллионов человек. От этого брака у Маргарет появились на свет два ребенка, но с этим ее жизнь почти не изменилась, изменился лишь ее круг общения. Теперь в нем почти не осталось аристократов, а им на смену пришла богема. Танцовщик Рудольф Нуреев, Битлз, Роллинг Стоунс, парикмахер и стилист Вида Сосун и другие. В Голливуде супруги завтракали с Фрэнком Синатрой, болтали с Грегорой Пэком, принцесса испытывала свои чары на поле Ньюмане. Однако этот брак не принес счастья супругам. Оба отличались взрывным темпераментом и вели трудносовместимый образ жизни. Принцесса любила поздние вечеринки, а ее муж привык трудиться. В конце 60-х годов Маргарет и Энтони уже почти не разговаривали друг с другом. А в 1973 году принцессу впервые сфотографировали с молодым другом. Это был Родерик Левелин, длинноволосый хиппи, на 17 лет ее моложе разумеется, без определенных занятий. В 1976 году в газете «The Sunday Times» появились фотографии принцессы в бикини и в объятиях ее молодого любовника на мустике. Эти снимки моментально облетели мир. После этого было официально объявлено о том, что супруги будут жить раздельно, с соответствующей ремаркой королевы Елизаветы II, что она весьма сожалеет о случившемся. Пресса набросилась на принцессу с неслыханной критикой, обвиняя ее в праздности и упадничестве. Газеты потребовали от нее либо расстаться с молодым любовником, либо сложить себя полномочия члена королевского дома. Маргарет приняла третье решение. Брак был расторгнут спустя 18 лет после заключения. Пресса называла Маргарет невнимательной и бесчувственной. Даже близкие друзья жаловались, что порой она вела себя с людьми так, словно говорила, незачем быть любезной с этими людьми, они просто подданные моей сестры. С другой стороны, Маргарет прозвали мятежной принцессой из-за ее скандального поведения. Она была завсегдатаем лондонских клубов и охотно появлялась в обществе рокеров со стаканом спиртного и длинным мутштуком в руке. Начиная с 80-х годов у нее появились серьезные проблемы со здоровьем. Пресса утверждала, что накурить до 60 сигарет в день и излишне увлекается джином В марте 2001 года Маргарет неожиданно перестала различать предметы. На праздновании 101 дня рождения королевы-матери она явилась в инвалидном кресле с опухшим лицом, которое закрывали большие темные очки. Она умерла 9 февраля 2002 года от инсульта в возрасте 71 года. считается что принцесса маргарет была иконой стиля и любимицей папарацци задолго до принцессы дианы о которой будет рассказано ниже для своего времени принцесса маргарет была таким же символом непокорности каким много позже стала диана однако последняя умерла в расцвете сил молодой и красивой а маргарет суждено было запомниться старой больной женщиной в инвалидной коляске в любом случае именно маргарет считашаяся самой привлекательной из всех винзоров и пользовавшаяся большим успехом у мужчин Оказалось, у истоков недоброй традиции разводов и скандальных любовных историй, принесших столько неприятностей семье Виндзоров. А вот еще один скандал. Принц Чарльз, старший сын королевы Елизаветы II, наследник престола, долгое время был влюблен в Камилу Шент, Паркер Боулс, но не мог на ней жениться. И эту историю не обсуждал только немой или совсем ленивый. Чарльз, сын Елизаветы II, в то время просто принцессы, ее супруга Филиппа Эдинбургского, родился в Лондоне 14 ноября 1948 года. В 1952 году отец Елизаветы, король Георг VI, скончался, и принцесса вступила на престол, а трехлетний Чарльз стал престол наследником получив традиционный титул герцога Курноольского. Чуть позднее он стал принцем Уэльским и графом Честером. С Камилой Шент Он познакомился в 1970 году, когда заканчивал учебу в Кембридже. И тут следует отметить, что ее прабабушка Элис Кэппилл была в свое время любовницей короля Эдуарда VII, и когда она впервые встретила Чарльза во время игры в поло, то якобы она ему сказала, «Ваше высочество, вам известно, что моя прабабушка была любовницей вашего прапрадедушки, так почему бы и нам не попробовать?» И его высочество не смог отказаться от такого предложения малознакомой блондинки. Да, ее нельзя было назвать красавицей, но она привлекала к себе другим – яркой индивидуальностью, остроумием, раскрепощенностью и так далее. Впрочем, их роман тогда прервался из-за военной службы принца. камила же, не особо надеясь на возобновление отношений, в 1973 году вышла замуж за офицера Королевской конной гвардии Эндрю Паркер Боулза. Тем не менее, даже после замужества камила продолжила общаться с принцем Чарльзом. А тот, будучи человеком закрытым и молчаливым, рядом с ней буквально расцвел. У них были общие интересы, они могли болтать часами. Но мать принца не разделяла восторгов своего сына, да и британское общество в целом стало все активнее интересоваться перспективами женитьбы наследника престола. По правилам, выбор невесты для принца, по сути будущей королевы, не должен ассоциироваться с какими-то любовными историями или скандалами. И тут просто идеально подходила кандидатура леди Дианы Спенсер, с которой принц познакомился в 1977 году, когда-то ей было 16 лет. В 1980 году они начали встречаться, а в феврале 1981 года была объявлена об их помолвке. Свадьба Чарльза и Дианы состоялась 29 июля 1981 года, и она транслировалась по телевидению Великобритании и за рубежом. А вскоре у супругов родились двое сыновей – принц Уильям и принц Гарри. Между тем отношения мужа и жены складывались далеко не лучшим образом, и уже в 1985 году начали активно циркулировать слухи о растущем разладе между ними. Примерно в это же время Чарльз возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боуз. А потом супруги фактически начали жить отдельно друг от друга. Диана с мальчиками переехала в Кенсингтонский дворец, а Чарльз в загородное поместье Хайгроув. Тут же переехала и Камилла со своей семьей в особняк, совершенно случайно, расположенный в десяти минутах езды от дома принца. Ее муж часто уезжал, и в эти дни Чарльз отправлялся к своей любовнице. Она тоже частенько навещала женатого наследника престола, и это просто не могло остаться незамеченным. Разгорелся страшный скандал, получивший название Камилла Гейт, особенно после того, как в прессу просочились записи крайне откровенных разговоров Чарльза и Камиллы. Их якобы случайно сканировал некий любитель, а суть скандала заключалась в том, что женатый наследник престола занимался телефонным сексом. Да еще с замужней женщиной. Престиж Виндзоров и монархии в целом катастрофически упал, а сам принц не знал, куда деваться от позора. Он уехал за границу и всерьез уже думал об отречении. А в довершении ко всему отец Камилы потребовал у него аудиенции и гневно заявил Чарльзу, что он осрамил само понятие «добропорядочная Короче говоря, в декабре 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил палате общин, что принц и принцесса Уэльски решили полюбовно расстаться. Правда, о формальном расторжении брака в то время речи еще не шло, но всем уже и так все было ясно. Диана не называла имени Камилы, но ее слова звучали однозначно. «В этом браке нас было трое, а это слишком много». «Мы были виновны оба, оба совершали ошибки». но я не хочу взваливать всю вину на себя, только половину. Принцесса Диана, первая жена принца Чарльза, наследника Британского престола. В итоге в декабре 1995 года сама королева потребовала от Чарльза и Дианы расторгнуть их брак, что и было сделано 28 августа 1996 года. После этого образ камиллы Паркер-Боулс начал усиленно демонизироваться многочисленными поклонниками Дианы. В глазах обывателей Камила была бессердечной разрушительницей семьи и источником всех бед. Камила пыталась как-то реабилитироваться, но ее планы были сведены на нет трагической смертью Дианы, погибшей 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе со своим любовником Доди Альфаедом и его водителем Анри Полем. Лишь в январе 1999 года Чарльз и Камилла впервые смогли официально появиться перед камерами фоторепортеров вместе. Она к тому времени уже развелась с мужем, и британцы постепенно свыкались с мыслью о том, что Камилла заняла место Дианы. Поженилась пара в апреле 2005 года, когда принцу было 56 лет, а его избраннице 57 лет. Брак был заключен в ходе гражданской церемонии, и Камилла стала именоваться графиней Корноольской. С тех пор прошло немало лет, и, надо сказать, постепенно пару Камилл и Чарльз люди, если и не полюбили, то, по крайней мере, прониклись к ней симпатией. Упомянутая выше принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, Норфолк. С 1981 года по 1996 год она, как мы уже знаем, была первой женой принца Чарльза, наследника Британского престола. Как уже говорилось, принц Чарльз всю жизнь любил свою Камилу, но ее отец был недостаточно родовит, чтобы его дочь могла впоследствии стать королевой. Он был виноторговцем хотя и имел дворянское достоинство, а посему Елизавета II подыскала сыну более достойную, как ей казалось, невесту. Ее выбор пал на Диану, дочь пэра Англии, восьмого графа Спенсера. Утверждается, что Диана потомок английской королевы Марии Стюарт в шестом поколении. Девушка она была симпатичная и скромная. и 29 июля 1981 года Чарльз и Диана обвенчались. Однако уже в 1984 году принц Чарльз окончательно вернулся к своей любимой Камилле, а с женой предпочел иметь сугубо формальные отношения. Официальный разрыв между Чарльзом и Дианой произошел в 1992 году. К этому времени принцесса уже имела скандальную связь с торговцем автомобилями Джеймсом Джибли, с инструктором по верховой езде майором Джеймсом хьюитом Позднее она сошлась с миллионером Оливером Хором. Затем в ее постель лег капитан национальной сборной регбистов Вилл Карлинг, которого сменили торговец с недвижимостью Кристофер Уэлли, аристократ Филипп Данн и майор Дэвид Уотерхаус. Последним в этом длинном списке стал сын египетского миллионера Доди альфает «Я не живу по правилам. Я руководствуюсь сердцем, не головой». Принцесса Диана, первая жена принца Чарльза, наследника британского престола. Казалось бы, так Диана выражала свой протест. Она словно бросила вызов консервативным и лицемерным Виндзорам. Она словно заявляла им, что не собирается быть послушным членом королевской семьи, покорившимся своей судьбе. Но на самом деле, что более вероятно, брошенную мужем принцессу использовали в своей политической игре враги Виндзоров, По слухам, к 1992 году у династии назрел конфликт с частью актива Билдербергского клуба неофициальной конференции, объединяющей людей, оказывающих решающее влияние на национальную политику и международные дела. В результате Диана была представлена невинной овечкой от Чарльза Камилла развратными монстрами. Вся Великобритания возненавидела гнусного предателя и сострадала несчастной доброй леди Ди. Елизавета II потребовала развода. и в 1996 году Чарльз и Диана наконец-то развелись, причем принцесса сохранила за собой все дворцы и доходы. При этом в подконтрольных Бильдербергскому клубу СМИ восхвалялась благотворительница Диана и одновременно разоблачались жестокосердные и жадные Елизавета II и Чарльз. А в ночь с 30 на 31 августа 1997 года в туннеле под площадью Альма на набережной Сены в Париже Разбился Мерседес С-280, и в нем погибли Диана, Доди альфает и водитель Анри Поль, который вел машину на скорости, вдвое превышавшую допустимую. Выжил лишь телохранитель принцессы Тревор Рис Джонс, но он получил тяжелые увечья, его лицо пришлось восстанавливать хирургом и у него случилась амнезия относительно событий той ночи. В самом начале следствия адвокат принцессы Лорд Мишкон представил в Скотланд-Ярд запись своей последней беседы с Дианой, где, в частности, говорилось «Могут быть предприняты попытки, если не избавиться от нее, то, по крайней мере, добиться того, чтобы ей было нанесено такое ранение или травма, которые бы позволили объявить ее неуравновешенной». Вызвал подозрение тот факт, что в течение предшествующих катастрофе трех месяцев водитель Анри Полли регулярно получал от неустановленных лиц крупные денежные переводы. Имел место громкий скандал, в прессе активно обсуждались слухи о внебрачных романах Дианы и Чарльза, и тут же были выдвинуты две версии причин этой смерти. Первое. Бильдербергский клуб эффектно завершил преподнесенный Виндзором урок, продемонстрировав зыбкость их положений на британском престоле. вторая Доди альфает конфликтовал с международными наркоторговцами из-за рынков сбыта, и ему угрожали смертью, а Диана просто случайно попала под раздачу вместе с очередным любовником. Трагическая гибель потрясла нацию. Она вызвала огромный резонанс не только в Великобритании, но и во всем мире. Если за трансляцией свадьбы Дианы и принца Чарльза наблюдали 750 миллионов человек из 74 стран мира, то ее похороны собрали у экранов более 2,5 миллиардов человек. Тони Блэр, занявший в тот год пост британского премьер-министра, назвал покойную народной принцессой. На месте гибели Дианы была поставлена копия факела с Нью-Йоркской статуей свободы, и это место превратилось в стихийный мемориал принцессы. Люди тогда действительно искренне скорбели. Для них принцесса Диана была одновременно блистательной звездой шоу-бизнеса, воспеваемой желтой прессой, и своего рода аутсайдером в высшем обществе, так как она проявляла искреннее сочувствие к таким социальным изгоям, как больные спидом бездомные, одинокие матери и выходцы из Азии. Ее похороны способствовали возрождению любви к монархии, хотя проявлялось это чувство не так почтительно и серьезно, как раньше. Причина аварии до сих пор не вполне ясна. Говорили, например, и об алкогольном опьянении водителя, и о необходимости уходить на скорости от преследования папарацци и так далее. Следствие шло очень долго – или лишь 14 декабря 2007 года был представлен доклад экс-комиссара Скотланд-Ярда лорда Джона Стивенса, который заявил, что британское расследование подтвердило выводы, согласно которым в крови водителя автомобиля Анри Поля количество алкоголя на момент его гибели было превышено в три раза по сравнению с тем, что допустимо по французскому законодательству. Кроме того, скорость машины превышала допустимую в данном месте в два раза. Лорд Стивенс также отметил, что пассажиры, включая Диану, не были пристегнуты ремнями безопасности, что также сыграло свою роль в их гибели. Итак, все стрелки официально перевели на водителя принцессы, однако оказались обнародованы записи с камер видеонаблюдения отеля риц в котором остановилась Диана и Доди альфает На пленке видно, что водитель пара Анри Поль несколько раз общался с группой папарацци, часто подходил к ним и вел оживленный диалог. Также отчетливо видно, что водитель махнул репортером, когда леди Диана и Доди альфает стали спускаться в вестибюль гостиницы. Предполагаю, что водитель давал им знак. Причиной того, что водитель сошелся с репортерами, мог послужить отказ принцессы Дианы выдать ему аванс. По словам очевидцев, водитель был очень разозлен этим. И последовало предположение, возможно, он придумал способ отомстить влюбленной паре путем опубликования скандальных снимков пары в прессе. Тем более, что после трагедии у него на счетах было обнаружено около 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Странно было бы полагать, что он добивался бы какого-то аванса, уже имея эти деньги. Плюс много пересудов вызвали отношения Дианы Спенсер и Доди Альфаеда, сына египетского миллиардера Мохаммеда Альфаеда. Естественно, королевская семья была против этих отношений. До знакомства с Дианой Доди хотел связать свою жизнь с американской моделью Келли Фишер. На заседании суда Келли рассказывала, что Доди делал ей официальное предложение руки и сердца и подарил кольцо. Но во время отдыха Альфаед познакомился с принцессой Дианой и забыл о прежней возлюбленной. Диана и Доди погибли менее чем через месяц после намеченной даты свадьбы Альфаеда и Фишер. О том, что в гибели Дианы была заинтересована династия Виндзоров, не раз заявлял отец Доди Альфаеда. В 2008 году стало известно, что супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский, угрожал Диане в письмах. Из нескольких писем, они, кстати, потом пропали, якобы следовало, что принцессу в королевской семье просто ненавидели. Затем было объявлено, что к аварии приложили руку британские спецслужбы, а сама принцесса Диана якобы чувствовала нависшую опасность и предупреждала своего дворецкого, что ее машину хотят вывести из строя. В 2011 году фильм о гибели принцессы Дианы «Незаконное убийство» вызвал скандал в Каннах. Режиссер этого фильма, Кит Аллен, подал смерть Леди Ди как хладнокровное убийство, совершенное спецслужбами по заказу королевской семьи. Британские юристы потребовали внести в фильм 87 поправок. Режиссер фильма заявил, что ходом расследования управляли извне, и именно об этом его фильм. Но в прокат Великобритании его фильм так и не поступил. А снимался он На деньги Альфаеда. В 2013 году в Англии вышла книга некого Алана Пауэрса, который якобы имел доступ к личному досье принцессы, раскрывающему всю подноготную королевской семьи. И этот автор заявил, что провел годы, тщательно собирая и изучая данные по делу о смерти Дианы, и он уверен, что ее смерть была вовсе не случайной. Принцесса была убита агентами Ми-6, действовавшими по приказу Букингемского дворца. Это действительно было убийство, я уверен в этом на 100%. Как утверждает Пауэрс, всего за 9 дней до смерти Дианы и Доди Альфаед заказали обручальные кольца и планировали пожениться в октябре или ноябре того же года. По его словам, принцесса якобы решила переехать жить во Францию или Америку вместе с детьми Уильямом и Гарри, так как она устала от постоянного внимания со стороны общественности. А пребывание наследников за границей не устраивало королевскую семью – поскольку ставила под угрозу интересы династии. Плюс Лондон не допускал ситуации, в которой мать наследника британской короны стала бы мусульманкой. Поэтому якобы было спланировано это убийство, замаскированное под ДТП. А вот принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II, родившаяся 15 августа 1950 года, прокололась на том, что стала первым членом королевской семьи за последние 355 лет, которую признали виновным в уголовном преступлении. В самом деле, в последний раз подобное имело место в 1647 году, когда парламент под давлением Оливера Кромвель объявил короля Чарльза I тираном, предателем и убийцей, а также непримиримым врагом народа и Англии. Нынешнее дело происходило в конце 2002 года, и тогда случился страшный скандал. Во всяком случае, все подходы к неприметному зданию окружного суда в графстве «Восточный Бэкшир» Тогда оккупировали десятки телекамер со всего мира. Это и понятно. Все могут короли, но и они обязаны соблюдать закон. И тут на скамье подсудимых находился не убийца и не наркобарон, а член королевской семьи Винзоров. И принцессу приговорили к штрафу в 500 фунтов стерлингов. За что? Да за то, что 1 апреля 2002 года ее собака покусала двух детей. Кроме того, ее высочество должна была выплатить компенсацию пострадавшим. Суд также постановил, что в общественных местах принцесса отныне должна держать своего бультерьера Дотти на поводке, а также отдать животное на обучение инструктору и оплатить судебные издержки. Если быть точнее, то бультерьер Доротти, которую принцесса зовет Дотти, во время прогулки в Виндзорском общественном парке убежал от принцессы и ее мужа и набросилась на двух мальчиков, 7 и 12 лет, катавшихся по парку на велосипедах. Собака сбила детей с велосипедов и, несмотря на отчаянные попытки отца ее оттащить, покусала их. Дети были доставлены в больницу, однако накладывать швы им не пришлось, раны оказались незначительными. По сообщениям британской прессы, всего принцессе пришлось заплатить около 900 фунтов стерлингов, 500 в качестве штрафа, 250 в качестве компенсации и 148 за судебные издержки. Это немного, ибо максимальное наказание за нарушение закона о содержании опасных собак предусматривает штраф до 5000 фунтов или усыпление собаки и полгода тюрьмы для ее владельца. Но дело не в этом, а в том, что ситуация вообще дошла до суда и столь высокопоставленная особа там появилась. Подобным может похвастаться далеко не каждая страна. Кстати, доти через некоторое время отметилась тем, что напала на собачку породы корги самой королевы Елизаветы Второй. Нападение произошло в загородной королевской резиденции с Эндрингем на востоке Англии, где королевская семья собралась навстречу Рождества. При этом Дотти сломала своей жертве в трех местах заднюю лапу. И королевские ветеринары оказались бессильны спасти несчастного фароса, жившего у королевы более десяти лет. Великобритания сегодня. Современные колонии Великобритании представляют собой содружество из 16 государств. 14 из них – это бывшие колонии Британской империи, получившие независимость еще в 1926 году. Кстати, последней британской колонией, добившейся своей независимости, были острова Сент-Китс и Невис, относящиеся к Малым Антильским островам, освободившиеся 19 сентября 1983 года. Во всех государствах Содружества, за исключением Великобритании, имеется назначенный королевой с представления премьер-министра генерал-губернатор. Современная экономика Великобритании занимает пятое место среди мировых экономик после США, Китая, Японии и Германии. По данным Всемирного банка, ВВП Великобритании составляет 2,86 триллиона долларов. Государственный строй современной Великобритании представляет собой унитарное государство. Форма правления – конституционная монархия, где королева олицетворяет собой главу государства, но при этом ее роль является больше символической. Правительство страны представляет собой парламент, состоящий из двух палат. Палаты лордов, члены которой назначаются на свой пост, и палаты общин, основаны на выборах. Главой правительства является премьер-министр, который, как правило, представляет собой лидера одной из ведущих партий. В настоящее время... С 11 июля 2016 года премьер-министром Великобритании является Тереза Мэй. И в том же 2016 году по итогам референдума страна покинула Европейский Союз. По словам Терезы Мэй, ставшей второй в истории женщины на посту главы правительства Великобритании, страна никогда не чувствовала себя в ЕС как дома, а британцы никогда не чувствовали ЕС неотъемлемой частью своей национальной истории. О выходе Великобритании из Европейского Союза стоит рассказать отдельно. Во время референдума 2016 года за выход, брексит, от сочетания слов Britain, Британии и exit, выход, высказалось 51,9% проголосовавших. Поскольку мы, Великая Британия, мы справимся с этим вызовом. Покидая Европейский Союз, мы выкуем себе новую, смелую и положительную роль в этом мире. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. Соответственно, за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% голосовавших. При этом жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии, не считая столицы и Уэльса, за. Если быть точным, то сторонники выхода страны из ЕС обошли оппонентов на 1,26 миллиона человек. Но проголосовавших за было всего 17,41 миллиона человек. Это из общего электората в 46,50 миллиона человек. При этом в Шотландии против высказались 62% голосовавших, а в Северной Ирландии 56% голосовавших. У англичан есть свойства, отличающие их от ирландцев и шотландцев. Любой формальный закон или политический принцип они превращают в нечто заведомо несправедливое по отношению к последним. Парадокс в том, что Англия не только возводит свои крепостные стены из хлама, но зачастую обретает защиту именно при помощи того, что сама выкинула на свалку как хлам. Иными словами, Англия обладает свойством, благодаря которому даже в поражениях добивается успеха, и это весьма существенно. Гилберт Кит Честертон, английский писатель. Понятно, что проведенный в 2016 году референдум носил рекомендательный характер. Это означает, что теоретически результаты волеизъявления могли быть вынесены на рассмотрение парламента, который мог как согласиться с народным мнением, так и принять противоположное решения. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал выполнить волю британского народа, который высказался за выход из Евросоюза. Волю британского народа? Но что это такое британский народ? На этом фоне в последнее время вновь остров встал вопрос об отделении Шотландии от Великобритании. Уже 15 марта 2017 года Николас Терджин, первая женщина, занимающая должности премьер-министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии, потребовала проведения нового референдума о выходе своей страны из Соединенного Королевства в ближайшие два года, то есть еще до окончания переговоров с ЕС об условиях Брекзита. А 28 марта своего лидера поддержал и парламент Шотландии. Эти события стали одновременно и сенсационными, и ожидаемыми. Почему? Да потому что в 2014 году подобный референдум уже проводился, и тогда население Шотландии отвергло предложение об отделении большинством в 55% голосов. Однако неожиданным результатом тех событий стал бурный рост популярности шотландских националистов, которые, например, сейчас контролируют 56 из 59 мест от Шотландии в британском парламенте. В связи с этим их лидер Николас Терджин всегда заявляла, что новый референдум о независимости не исключен, но он состоится только в случае серьезного изменения обстановки. И сейчас эта обстановка, надо признать, изменилась весьма серьезно. 62% шотландцев не захотело выходить из ЕС. Какое-то время шотландское правительство рассчитывало на то, что ему удастся либо наложить вето на Брэкзит, либо выторговать себе какой-то особый статус на полпути между Британией и Европой. Но британский кабинет во главе уже с Терезой Мэй, обескураженный итогами референдума Дэвид Кэмерон, ушел в отставку. довольно решительно положил конец этим надеждам. В ответ на это из Эдинбурга прозвучало требование нового референдума. На это Тереза Мэй ответила Николес Тержин категорическим «сейчас не время». А когда будет время? Только после 2021 года, то есть после окончательного выхода Великобритании из ЕС. А что ж Северная Ирландия? Нынешнее британское правительство признало, что Северная Ирландия в случае ее объединения с Ирландской республикой должна иметь возможность присоединиться к ЕС. Одновременно с этим члены страны ЕС заявили, что одним из основных условий завершения переговоров по выходу Великобритании из ЕС станет недопущение восстановления государственной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Со своей стороны, властями Ирландии после референдума 2016 года отмечается значительный рост подачи заявлений от подданных Великобритании и Северной Ирландии на ирландское гражданство – Гражданство страны – члены ЕС. Согласимся, ситуация складывается не самая простая. При этом те же шотландские националисты собираются установить независимость в рамках англосаксонской модели. Они планируют, что главой независимого государства Шотландии все равно будет английская королева. Странно? Ничего подобного. Прецедентов такого рода много, те же независимые Канада, Австралия Новая Зеландия. Независимая Шотландия останется членом ООН и Евросоюза со своим собственным голосом и представительством. При этом Шотландия не будет стремиться войти в шенгенскую зону, и ее валютой останется фунт стерлингов. Главная проблема тут заключается в том, что цена шотландской независимости может оказаться очень дорогой в буквальном смысле этого слова. Если на этот раз шотландцы проголосуют за отделение от Великобритании, Их ждут значительные проблемы в сфере торговли, ибо порядка 65% импорта и экспорта шотландской продукции приходится на Соединенное Королевство, а особые торговые условия с ним для Шотландии как члены ЕС станут невозможны. Не стоит забывать и про 10% дефицит бюджета Шотландии, покрываемый субсидиями из Лондона. Кстати, Лондон может многое потерять. Да, демографически Шотландия – это всего 8,2% населения Соединенного Королевства. Да, Шотландия обеспечивает всего 7,9% налогов в общегосударственный бюджет. Но главной экономической утратой для Лондона явно станут месторождения нефти и газа, располагающиеся на континентальном шельфе Шотландии в Северном море. Ведь цены на них при независимой Шотландии уже не будут внутрибританскими. Но это еще не все. Гораздо более чувствительным для Лондона станет вопрос о статусе сети военных баз в Шотландии, включая центр в районе Глазго, в котором сосредоточены все британские подводные лодки «Венгард», оснащенные ядерными ракетами. Конечно, Шотландия – небольшая страна, но с ее потерей Британская империя окончательно перестанет существовать. Плюс именно в Шотландии сейчас сосредоточен весь ядерный потенциал Лондона. Он состоит из примерно 120 боевых блоков британской разработки максимальной мощностью до 80-100 килотонн. Установлены они на американских ракетах Trident II. Вместе с обменным и ремонтным фондом зарядов несколько больше, порядка 160. Поэтому перспектива потерь шотландской базы сильно бесит англичан. В любом случае, натянутые отношения между английским консерватором Мэй и шотландским националистом Sturgeon играют в пользу последней. И вот результат. Сейчас примерно 46% респондентов высказываются за независимость Шотландии, а среди молодежи сепаратистов уже 72%. Надо сказать, что Тереза Мэй явно очень хочет быть похожей на Маргарет Тэтчер. В этом стремлении она уже давно перезарядила все свое воображаемое оружие, особенно в отношении России, но при этом она, в отличие от Тэтчер, конечно же, не столь харизматичный политик, это мягко говоря. Отношения Лондона и Москвы заметно ухудшились на фоне обвинений, которые британская сторона выдвинула в адрес России. Как известно, в Лондоне считают, что Россия якобы причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в бессознательном состоянии обнаружили в английском Солсбери в начале марта 2018 года. По словам Терезы Мэй, в отношении Сергея Скрипаля было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество нового поколения под названием «Новичок». А еще британский премьер-министр заявила, «Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены боевым отравляющим веществом такого типа, который производят в России». А вот еще ее слова, произнесенные в парламенте. «Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий, лабораторий в порт даун то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова, Учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери. Или вот еще. Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль на распространении потенциально-катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки. По нашей оценке, с большой вероятностью, а затем не представив каких-либо доказательств, подтверждающих сказанное, Великобритания решила выслать из страны ряд российских дипломатов. Вслед за Соединенным Королевством это же сделали другие европейские страны, а также США. Уже после решения о высылке российских дипломатов респектабельная газета The Times опубликовала статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, состоящую из безудержной брани в адрес Кремля. Конкурирующий с ним за звание главного обличителя российской внешней политики министр обороны гэвин Уильямсон призвал британцев бороться с российской пропагандой как с нацистской. К сожалению, Запад в лице США, Великобритании и других европейских стран считает Россию некой экзистенциальной угрозой. В той же Великобритании эту русофобскую карту сильно разыгрывают, пытаясь на этой базе отвлечь народ от накопившихся внутренних проблем и консолидировать не только политические элиты, но и все общество. Во всяком случае, та же Тереза Мэй значительно укрепила свои позиции на фоне последнего скандала с Москвой. Борис Джонсон, нынешний министр иностранных дел Великобритании, пять лет назад в статье, посвященной взаимоотношениям Британии и Евросоюза, писал. Если вы проигрываете в каком-то споре, то самое лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это бросить на стол дохлого кота, совершить некий маневр, который заставит забыть о прежней теме разговора. Положение правительства Терезы Мэй было очень тяжелым, проигрышным и внутри страны, что касается переговоров с ЕС. Но в результате антироссийской истерии консерваторам удалось на время укрепить свои позиции. То есть, как минимум, можно говорить о том, что они воспользовались представившейся возможностью. А возможно, сами же ее и создали, сами бросили на стол дохлого кота. без Безруков Андрей Олегович, полковник службы внешней разведки РФ, в отставке. Запрос на сильную руку в Лондоне ощущается уже давно, однако история практически всегда повторяется, но, как правило, в виде фарса. Поэтому едва ли Тереза Мэй неожиданна для всех, а прежде всего для самой себя, ставшая премьер-министром, повторит путь легендарной железной леди Маргарет Тэтчер. Слишком уж она стремится быть проводником американских интересов в Европе. Слишком уж в последнее время британцы, стремительно теряющие остатки былого величия, пытаются, конкурируя в этом с американцами, максимально унизить тех, кто хочет отстаивать свои интересы и проводить независимую политику. Англия и Америка – две нации, разделенные общим языком. Оскар Уайлд – ирландский писатель и поэт. приходится констатировать что Штаты вообще уже давно видят мир исключительно так одна супердержава наверху но максимум две Британия, риттанию ног америки несколько ключевых врагов которые периодически требуют к себе внимания и безликая толпа малозначительных государств суетящихся где то там внизу э, упомянутые тереза мэй борис джонсон гэвин уильямсон похоже зашли слишком далеко россия дважды спасала великобританию в начале девятнадцатого века от нашествия наполеона В середине XX века от Гитлера Россия потеряла десятки миллионов человек, воюя на стороне британцев в сражении двух мировых войн. Но все равно именно русские стали для Терезы Мэй эндко главным врагом. И в связи с этим в последнее время все чаще вспоминаются слова генерала, военного разведчика геостратега Алексея вандама Алексея Ефимовича Едрихина. Хуже вражды с англосаксом может быть только одно – дружба с ним. Если бы Мэй и Трампу не приходилось каждый день доказывать, что они самые жесткие, самые крутые, было бы намного лучше. без Безруков Андрей Олегович, полковник службы внешней разведки, РФ в отставке. А что же королева Елизавета II? Напомним, она родилась 21 апреля 1926 года и недавно ей исполнилось 92 года. На престол она взошла 6 февраля 1952 года, то есть на нем она находится уже 66 лет. И каждый круглый юбилей, каждый новый рекорд в этой области сопровождается очередным взрывом народной любви, на которую другие члены королевской семьи вряд ли могут рассчитывать.